Потерялись, не встретились снова Мир, в котором ты есть, далеко Но найти в нем тебя нелегко И история это не нова Но на небе, как зеркало ровно Есть твоя среди звезд, что не счесть Это значит, ты любишь, ты есть Где-то там, в этом мире, огром Не ищу Не мечтай о встрече, мне тепло от того, что всегда Надо мной есть такая звезда, От которой становится легче, Надо мной есть такая звезда, От которой становится легче. А когда по ночам облака между мною и звездочкой синей в сердце бросится холодом иний, и и не имеет от боли рука. А вчера потускнел синий цвет и как будто больна и устала молча с неба на землю упала.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 Ни следа, ни пятна Даже черной дыры Не осталось Пусть пылинка, пусть самая масть Только было б на небе видна Это значит тебя или нет Или просто от жизни устала Или нашей любви вдруг не стало И пропал со звездой ее след Не ищу Мечтай о встрече, и тепло от того, что всегда. Надо мной такая звезда, от которой становится легче, Надо мной есть такая звезда, от которой становится легче.